Спецназ быстро продвигался по сплетению паучьих ходов и тоннелей, сея смерть на своем пути. Команда линкора в ужасе разбегалась в разные стороны при виде жутких человеческих фигур, и это позволило приблизиться вплотную к отсекам командного центра вражеского корабля достаточно оперативно. На связь вышел Тайпан и доложил, что обереги пришлось оставить на неподвижных позициях. Выбрасываемая на них линкорами инсектора энергии была настолько огромна, что удержать ее было возможно только в режиме максимального поглощения. Штурмовые группы с стремительным броском вышли из-под защиты оберегов и предприняли форсажное ускорение, отрываясь от атакующего флота Альянса. В настоящий момент крейсера, используя преимущество в скорости по широкой дуге, обошли противника и развивают атаку в направлении позиций тяжелых линкоров «Инсов». Враги игнорируют прорыв, продолжая сближаться с берегами Брандер с кварковым зарядом также не менял курса. «Вот так даже», — скривился тринадцатый. «Наш идеальный приятель вознамерился уничтожить хоть кого-нибудь, невзирая на потери». С его точки зрения это, видимо, логично. Нас мало, и любые серьезные потери для нас равносильны краху. Пусть обереги выпустили штурмовые группы и теперь не опасны, он не станет прекращать атаку, ведь раздавить их сейчас наименее сложно. Двигаться они не могут, иначе защита не выдержит, и тяжелые лазеры инсов сожгут их в вдоль секунд. А если не двигаться, то вскоре атакующие подведут к ним Брандер и запустят кварковую реакцию. В любом случае обереги гибнут. Конечно, мы разнесем на атомы весь гарнизон, но это ничего не изменит. Альянс большой, а беречь бойцов в планы энергоглиста явно не входит. Ладно, посмотрим кто кого. С самого начала этого боя было ясно, что стоит ожидать чего-то подобного. 13-й, я Клинок-1. В ближнем эфире зазвучал голос командира группы спецназа. Присутствие в нем крупного подразделения воинов инсектората. Фиксируй наличие тяжелого вооружения. Нас ждут. Сканеры показывают, что к отсеку с двух сторон кластеры десантников противника. Через 250 секунд мы окажемся в окружении. Эксперты заходят через 20 секунд после ядра группы. Алекс обернулся к старшему офицеру экспертной команды. На все операции у вас будет максимум пять минут. После надо уходить, иначе блокируют так, что не вырвемся. Вопросы? Никак нет. Затянутый в боевой гермокомбинезон невысокий широкоплечий пилот достал плазмопистолет. Нам хватит этого времени. Клинок один, заходим, приказал командующий. Откуда-то сверху на плечо шлепнулся чебурашка и потребовал высокоимпульсную термобарическую гранату. Тринадцатый отлепил от гравий магнитной подвески небольшой черный шарик и протянул его мышонку. Тот ловко слезнул его с ладони и серой молнией взметнулся под потолок, сообщая, что готов вывернуть наизнанку всех инсов на этом линкоре. А если сей процесс не надоест слишком быстро, то и на каком-нибудь еще, если таковой попадется ему под горячую ложноножку. Накладные заряды сработали с глухим почти неслышным в условиях сильно разряженной декомпрессии атмосферы корабля грохотом, и мощную переборку люка искорежила и вышвырнула внутрь командного отсека, словно скомканную ударом ураганного ветра в оконную портьеру. Изнутри вскрытого помещения в разодранный люковый створ ударило не меньше сотни лазерных лучей, спарывая обшивку стены коридорного тоннеля. Спецназ ответил броском гранат и в командном отсеке паучьего линкора вспухли огромные пузыри клокочащего оранжевого пламени. Практически незаметная в красном полумраке инсовского освещения серая тень метнулось внутрь под самым потолком, и спустя секунду от чебурашки пришел образ. Облаченные в рыжую броню воины пауков рассредоточились по всему помещению и ждут человеческой атаки. Сам командный отсек поделен пополам линии спешно развернутых тяжелых полевых лазерных излучателей, за которыми забились по углам назмерть перепуганные члены пилотажно-штурманского кластера экипажа линкора. Командант сплюнул гранату точно в центр позиции тяжелого вооружения и мгновенным ускорением покинул помещение, избегая опасной зоны. Яростное шипение мощного взрыва пробилось через звуковые фильтры бронекомбинезона и заполненное противником помещение поглотила ослепительная вспышка. В следующую секунду боевые двойки человеческого спецназа ворвались в объятый пламенем отсек и среди оплавленного оборудования и раздробленной аппаратуры закипела жестокая рукопашная. Порядка сотни закованных в рыжую броню воинов инсектората, оставшихся в живых после серии мощных взрывов, бросились на людей, стремясь раздавить проникшего на линкор врага. Но черные двуногие фигуры оказались слишком опасным противником. Они двигались стремительно и хаотично, не уступая в скорости десантникам инсов. Их оружие било плазмой в упор, насквозь прожигая паучью защиту, а энергощиты успешно поглощали ответные удары. В какой-то момент паукам удалось захлестнуть собой человеческих бойцов настолько плотно, что вести огонь из стрелкового оружия они уже не могли. Но, вопреки ожиданиям командира десантного кластера, это не дало инсам инициативы. Спецназ сменил пистолеты на плазменные клинки, и спустя десяток секунд стало ясно, что опасность и смертоносность людей только возросли. В отчаянной попытке выправить катастрофическую ситуацию командир кластера лично устремился в атаку. Он выбрал целью человека с наибольшей вероятностью являющегося военным владетелем людей. Сломать шифр их переговоров техникам связи так и не удалось, но именно эта человеческая особь принимала и отправляла наибольшее количество сигналов. А значит, если убить его сейчас, остальные враги будут деморализованы или хотя бы потеряют управление, и их сметающий все на своем пути натиск ослабнет. Необходимо выиграть лишние 5, максимум 10 минут, и к застегнутому врасплох командному отсеку подойдут основные силы корабельного десанта. Почти полторы тысячи могучих воинов инсектората сначала блокируют людей, а затем сотрут их в порошок, как велит приказ пришедший с флагманского линкора владителя. Командир кластера, не ввязываясь в кипящую повсюду схватку, стремительно метнулся по потолку в тыл человеческому военачальнику, в одиночку сражающемуся с несколькими его воинами, и мощным броском атаковал врага в спину. Едва взметнувшись в воздух, могучий командир нанес человеку лазерный удар, чтобы усилить разрушительные действия атаки. Но за неуловимо короткое мгновение до выстрела двуногий противник будто прилик, полу, уходя от лазерного луча, и следующий миг быстрым движением сместился с линии атаки, ввинчиваясь в узкое пространство между двумя воинами инсектората. Его руки, сжимающие плазменные ножи, молниеносно прочертили короткие зигзаги, перерубая инсом боевые секаторы, и пылающие стерильно-холодным огнем клинки вонзились в затылки солдатам. Воины рухнули навзничь, конвульсивно дергая лапами в предсмертной агонии, и человек, оттолкнувшись нижними конечностями от пола, совершил мощный прыжок, уходя от второй атаки командира кластера. Поняв, что промахивается, могучий паук развернулся прямо в воздухе и нанес двуногому серию ударов. Тот отреагировал мгновенно. Плазменные клинки замелькали, отражая атаку, и воин почувствовал тупую боль. Анализатор состояния брони затрещал, сообщая о потере одного боевого секатора и выходе из строя лазерной установки. Командир кластера приземлился на заваленный трупами своих подчиненных пол и высокоскоростным рывком отскочил в сторону, уклоняясь от удара плазмы. Когда в руки у двуногого вместо ножа оказался пистолет? Но размышлять над этим не было времени. Он отдал приказ и ближайшие к военачальнику людей воины устремились в атаку, хлеща его лазерными лучами. Но человек двигался очень быстро. Враг вновь успел уклониться от ударов, принимая вскользь лишь несколько лучей, и открыл ответный огонь. Двоих воинов разорвало на куски плазменными зарядами и густые брызги дымящейся кислоты захлестнули двуногого. Решив использовать удачный момент, Командир кластера предпринял мощнейший прыжок, вкладывая в силу удара всю свою скорость и огромную физическую силу. Еще четверо воинов бросились на с других сторон, поддерживая атаку своего командира. Человек успел произвести серию выстрелов, разрывая плазменными зарядами ближайшего нападающего, и пистолеты в его руках мгновенно сменили боевые ножи, хищно сверкающие плазменными кромками. Могучий командир кластера нанес врагу сокрушительный удар в грудь и голову. Удержать импульс разрушительной энергии такой мощности не сможет ни одна защиты. Но двуногий неуловимым движением развернулся под удары, словно прилипая к боковым плоскостям боевых секаторов, телом и конечностями, и несущая смерть оружия по касательности скользнула по его уродливой узловатой броне, оказавшейся вдруг неимоверно скользкой. Человек подсел под вбивающую его в пол инса и коротким кувырком вышел из-под нее прежде, чем та успела передать ему всю собранную для удара энергию. Мощнейшая атака пришлась в покрытие палубы и командир кластера понял, что вновь не смог поразить человека. Он мгновенно развернулся на месте и обрушил на врага всю свою мощь. Лазерные резаки боевых секаторов раскаленными дугами рассекали красный полумрак, охваченного жестокой схваткой отсека, сливаясь с мельканием плазменных клинков и ударами других десантников инсектората в одну бесконечно сверкающую круговерт смерти. Человек отражал атаку сразу четырех воинов, демонстрируя высокую скорость реакции и степень самоконтроля, достойную лучших бойцовских особи инцев. В течение 10 секунд один за другим двое десантников пали под его контратаками, и анализатор состояния брони доложил командиру кластера о потере еще одного боевого секатора. Он отразил несколько ударов человека и боковыми фасетками окинул командный отсек линкора. Бой длился меньше минуты, но от его кластера осталось лишь два десятка воинов, гибнущих сейчас в рукопашной схватке с людьми. Несколько затянутых в черную броню двуногих уже не сражались с десантниками, а заняли позицию развороченного взрывом входа в командный отсек. Пилоты линкора были частично убиты, частично бежали, охваченные ужасом, и около их управляющих плетений возились человеческие техники. Люди задумали перехватить управление линкором. Этого нельзя допустить. Командир кластера рванулся к пилотским постам, но в этот момент военный владетель двуногих схватил его за один из секаторов. Хватка человека оказалась железной. Технологии, по которым был изготовлен его бронекомбинезон, слишком сильно превосходили те, что послужили основой для создания брони инсов. Поняв, что вырваться невозможно, командир кластера отдал приказ ближайшему воину вцепиться врагу в ноги. Это будет стоить десантнику жизни, но жизни подчиненных в подобной ситуации не имеют значения. Нельзя отдать людям линкор. Десантник бросился под ноги человеку и командир кластера рванулся в свою последнюю атаку. Двоногий отпрыгнул, стремясь уклониться от ударов метнувшегося к ногам паука, но тот не стал бить. Вместо этого он всеми оставшимися конечностями обхватил человеку ноги, лишая его маневренности и одновременно становясь беспомощной и легко уязвимой целью. Военачальник людей тут же вонзил ему в голову плазмонож и в эту же секунду командир кластера обрушился на него, сбивая с ног. Он буквально оплел конечности человека всеми своими уцелевшими лапками, кроме одной, и даже выплюнул нить паутины, пытаясь максимально сковать движение врага хотя бы на несколько секунд. Сражаться командир уже не пытался, он слишком хорошо понимал, что в отличие от тех обычных людей, которых сначала войны им было убито бесчетное количество, эти зловещие древние особи оказались смертельно опасны и непобедимы. Чтобы противостоять им, нужно иметь другой уровень подготовки и снаряжения. Возможно, телохранители владетеля из числа приближенных и смогут вести с ним схватку на равных, но его кластер сделал все, что только мог. И потерпел поражение, полностью погибнув при защите командного отсека линкора. Но шанс не отдать линкор людям еще был. Свободной лапкой командир кластера торопливо приводил в активное состояние взрывное устройство, укрепленное на пробитой броне. Его мощности должно хватить для того, чтобы если не уничтожить человеческих техников – что причинит им серьезные раны и повреждения. И тогда спешащие со всех сегментов линкора к командному отсеку кластеры десантников успеют вступить в бой прежде, чем люди перехватят управление кораблем. В следующую секунду придавленный могучим инсом человек рванулся, едва не отбросив паука в сторону. Глухой хруст ломающихся лапок в сочетании с треском анализатора состояния брони возвестил командиру кластера о том, что удержать двуногого монстра не в его силах. «Пять секунд! Ему нужно всего лишь пять секунд, и бомба взорвется!» Чтобы выиграть эти драгоценные мгновения, могучий воин изо всех сил навалился на человека и оказался с ним лицом к лицу. Он нанес военачальнику людей мощный удар головой по голове и попытался вдавить черный уродливый череп в пол, вцепившись в него жвалами. Внезапно на узловатых височных поверхностях человеческого шлема словно бивни вздулись короткие мощные клинки. Ярко вспыхнула плазма-режущая кромка, и кривые дуги клинков, подобно клешням, с силой сомкнулись на голове командира кластера, насквозь пробивая броню шлема. Что-то нестерпимо горячее обожгло мозг, и могучий воин инсектората умер, не успев отобрать у человека каких-то полутора секунд. На шлемные клинки утонули в височных наростах шлема и тринадцатый рывком стряхнул с себя тело Инса, одновременно срывая с его брони активированную мину и не вставая метнул ее вдаль через оплавленный входной люк. Небольшой кокон из рыжего металла вылетел из командного отсека и исчез в красном полумраке коридорного тоннеля, тут же озарившегося вспышкой мощного взрыва. Командующий с хрустом выдрал ноги из схватки второго мертвого паука и поднялся, находя мыслью Чебурашку. «Молодец, Че!» – похвалил он друга. «Вовремя заметил образ бомбы в эмоциях паука, иначе я бы ее так быстро не нашел». Командант и ответил, что и сам не ожидал наличия гранаты Уинса. Они же обычно ими не пользуются, так что пришлось ориентироваться, так сказать, на лету. Это, наверное, был командир кластера охраны особо важных объектов. У этих иногда бывает с собой фугас или бомба. Алекс мысленно согласился с мышонком и развернулся к затухающей рукопашной схватке, выхватывая плазмопистолет. До подхода основных сил инсов оставалось совсем немного и стоило использовать драгоценные секунды с максимальной экономией. Командующий серией издвоенных выстрелов добил последних оставшихся в живых пауков и поспешил к пилотским постам. Как успехи поинтересовался он у старшего офицера экспертной группы, висящего в центре одного из управляющих плетений. От всех нитей паутины к находящемуся в руках человека прибору тянулись тонкие жгуты датчиков перехвата потоков данных. «70 секунд до перехвата управления», – доложил офицер, не отрываясь от работы. Его пальцы виртуозно порхали над сенсорами приборного экрана. «Мы уже сталкивались с этой версией искусственного интеллекта корабля сектората Взломаем чисто, сбоить не будет». Клинок 1. Организовать оборону командного отсека. Заминировать прилегающие коридоры. Приказал Алекс и вышел на связь с командиром перехватчиков. «Скальпель 1, я, 13-й. Доложи обстановку. Как принял прием?» «Принимаю нормально», – прозвучал ответ. «Нахожусь в окружении, веду бой. Противник перестал предпринимать попытки высадить к вам десант с других линкоров и быстро наращивает вокруг нас истребительное прикрытие. Мужский ушел успешно. Тайпан просит связи с командующим». «Переключай». Тринадцатый скосил глаза на дисплей хронометра на внутренней стороне лицевого щитка гермошлема, отображающий обратный отсчет. Время стремительно таяло, вскоре покинуть вражеский корабль станет невозможно. Тайпан, что с берегами Находятся под сосредоточенным огнем противника. В эфире зазвучал голос командира штурмовой маневренной группы. Перегрузка зеленой кожи 50%. Если Брендер достигнет хотя бы края опасной зоны и запустит кварковую реакцию, защита не выдержит. Сурмовые группы оторвались от преследования и двигаются к вам. Время до контакта 96 секунд. Прошу добро отправить третью и пятую маневренные группы для помощи берегам. «Отставить», – запретил командующий. «Флоту продолжать атаку на тяжелые линкоры инсектората, а берегам держать позиции, из режима максимального поглощения энергии не выходить. Ударной группировки оставаться на исходных рубежах». Сигнал к сближению с противником. Атака резерва во главе с русским. Скальпелем прорываться навстречу штурмовым группам. Беречь машины. Ваша задача выполнена. Работаем. Некоторое время вокруг стояла полная тишина. Замерзшие на огневых позициях спецназовцы растворились в режиме мимикрии среди красного полумрака паучьего освещение И было слышно, как слабо шипят лужицы остывающей кислотной крови инсов. Огромный командный отсек тяжелого линкора, заполненный трупами вражеских бойцов, обломками разбитого оборудования и скореженным в ходе боя тяжелым лазерным вооружением, казался опустевшим полем битвы. Вскоре в глубине корабельных коридоров глухо громыхнул взрыв, затем другой, раздалось шипение переборок, пронзаемых лазерными лучами, и загремели плазменные разрывы. В заслон, устроивший паукам засаду на подступах к командному отсеку, вступил в бой. Тринадцатый сверился с показаниями датчиков бронекомбинезона. Похоже, инцы восстановили герметичность этого сегмента линкора. Значит, они уверены в том, что никто из людей уже не сможет вернуться к абордажной бреши. Что ж, посмотрим, кто из нас прав. «Есть контроль над силовой установкой», – доложил один из офицеров экспертной группы. «Есть контроль над двигателями», – присоединился к нему второй. «Есть контроль над четвертой окружностью лазеров главного калибра», – добавил третий. «Есть подключение к системам внешнего обзора и навигации», — сообщил следующий. «Командующий», — произнес старший эксперт, — «противник обнаружил наше вмешательство и ведет противодействие, пытаясь перевести управление на запасной командный отсек. Захват контроля над остальными окружностями орудийных систем нежелателен. Это может занять слишком много времени. Нам хватит и одной». Тринадцатый недобро усмехнулся. «Принимайте управление системами наведения лазеров. Цель – Брандер с кварковым зарядом. Брандер уничтожить. Огонь по готовности». Спустя несколько секунд огромное рыжее пятно паучьего линкора произвело залп, и 16 лазерных лучей главного калибра пронзили черноту космоса, мгновенно соединяя исполинский корабль с Брандером, находящимся в самом центре атакующего обереги вражеского флота. Брандер исчез во слепительно яркой вспышке и в ту же долю секунды колоссальный по своим размерам сектор пространства вокруг него вздыбился, словно выворачиваясь наизнанку и помутнел, скрывая из виду все, находящееся внутри. «Есть попадание», – доложил офицер экспертной группы. «Фиксирую кварковую реакцию. Сектор взрыва недоступен для наблюдения. Уровень наведенных помех зашкаливает, активность физических полей слишком высока. Получаю радиоперехват». Флагманский корабль владетеля передал приказ тяжелым линкорам перенести огонь на приближающиеся штурмовые группы Содружества. Наш резерв свернул поля преломления и начал форсажное ускорение. «Уходим», – подытожил командующий. «Спецназу, сигнал закат. Экспертной команде держаться в ядре группы. Заслону прекратить огонь и двигаться на соединение с группой».